Глава 11. Литовский замок. Угрюмая громада Литовского замка появилась в Коломенской части в 1787 году. Тогда архитектору Старовому поручили выстроить тюрьму. Он сложил из камня неправильный пятиугольник, в который вписал семь круглых башен. Оттуда и возникло народное название замка Семибашенный. Так на пересечении Мойки и Крюкова канала Напротив Новой Голландии возникла средневековая с виду крепость, но ее отдали военным, отложив идею с тюрьмой на 30 лет. В стенах фортификации разместился сначала кавалергатский, потом литовский мушкетерский полк, а затем и морской гвардейский экипаж. Именно от литовского полка замок получил свое официальное название, так расположенный рядом рынок. Однако насчет последнего у историков имелись разные версии. Наконец, для вояк возвели собственные казармы, а потребность в городской тюрьме неуклонно росла. В столице было полно мазуриков. Где их содержать? Петропавловская крепость не каучуковая, да и слишком жирно селить там, кого попало. И в 1822 году генерал-губернатор предложил городской думе принять литовский замок от морского ведомства до устройства в нем каталажки. По заказу думы архитектор Шарлемань перестроил крепость в полноценное узилище. В ходе реконструкции уцелели только четыре башни. Архитектор убрал лишнее в каждом из длинных корпусов и выровнял стену по тюремному переулку. Вместо неправильного пятиугольника получился столь же неправильный четырехугольник. Однако в народе усеченный замок по-прежнему называли семибашенным. Именно тогда окончательно сформировался его внешний облик. Из зеленого замок перекрасили в светло-серый цвет. Шарлема построил так называемую тюрьму общего устройства. Городской казни встала в копеечку. 280 567 рублей ассигнациями. Тюрьма была рассчитана на 793 человека. По другим данным, на 818 арестантов. Но позднее были заведены мастерские, которые уменьшили количество мест до 600. В десяти отделениях насчитывалось в общей сложности 103 камеры. В первом отделении сидели арестанты с большими сроками, разбойники и убийцы, его называли «татебным». В нем устроили особое помещение, кнутубойню. Воры и мошенники были в другом отделении, подозреваемые в преступлениях в третьем, бродяги в четвертом, беспаспортные в пятом, неисправные должники в шестом, пересылаемые в седьмом, женщины в восьмом, административно арестованные в девятом, Самое последнее называлось частным или бесхлопотным. Туда помещали арестантов из благородных, и можно было не работать и столоваться от кухнистерских Нынешнее четвертое отделение, по сути, являлось наследником бесхлопотного. В те времена заключенные простого звания сидели по 10-20 человек в камере благородные подвое. Все отделения имели отдельный вход со двора и в то же время сообщались между собой внутренними переходами, а снаружи — крытыми галереями. Корпус, выходящий на офицерскую улицу, имел длину 42 сажений и стал самым нарядным. Он украсился трехэтажным резолитом. Наверху вывели фронтон, а над ним поставили крест из пудожского камня, который поддерживали два ангела. Внутри резолита устроили двусветный храм Всемилостивого Спаса в духе высококлассицизма. Генеральша Перехвостова подарила новой церкви образ спасителя в киоте из красного дерева. Поговаривали, что она сделала это по унаущению дочери, который во сне дал такой наказ сам Господь. По сторонам от храма в корпусе помещались тюремная контора, комната свиданий, квартиры смотрителя, священника и дичков, а также казарма для семейных надзирателей. Корпус по тюремному переулку был самым длинным – 84 сожжения. Из них отрезок от офицерской – Тридцать девять сажений выстроили в четыре этажа и поместили туда женское отделение. Оно строго охранялось главным образом от арестантов мужчин. Внизу были устроены службы, включая собственную баню. Наверху больница на тридцать коек и квартиры надзирательниц. Во втором и третьем этаже сидели арестантки. Все окна были закрыты жалюзи, чтобы мужики не подсматривали. Остальная часть корпуса до самой мойки была трехэтажной. Именно в ней содержались статебные и бродяги. А еще квартире старшего врача, аптекаря, камера прокурорского надзора, школа, тейс-гаузы, а наверху мужской лазарет на 125 коек. По набережной мойки шел самый короткий корпус. Всего 12 сажений. Его левая западная башня была отведена под католическую и лютеранскую церкви. Там же находилась аптека, а в подвале водокачка. Правая башня на мойке – вместила кухню, внизу располагалась классная. В двухэтажном прясли между башнями устроили мастерские. Восточный корпус по Крюкову каналу был длинным — семьдесят сажений и двухэтажным. В нем помещались все другие отделения, включая благородное. А еще молельные комнаты для арестантов мусульманского и еврейского исповеданий. подслужбы службы использовались подвалы, флигели во дворе и башни по офицерской улице. Крема имела свои пекарню, прачечную, баню, духовную библиотеку. В восточной башне рядом с мостом устроили единственные въездные ворота. Двор разделили на две части. Малый находился позади церкви, на него выходили окна надзирательской казармы служебных квартир и женского отделения. В углу между офицерской и тюремным переулком для арестанток устроили небольшой садик. Это место стало самым приятным во всем замке. Три десятка деревьев а между ними даже клумбы с цветами. Садик отделялся от двора высоким каменным забором, а ворота в нем караули надзиратели. Малый двор отгораживали от большого вставшая стена к стене одноэтажные флигели. В одном разместили квартиры для привратников, в другой отдали подпокойницкую. В третьем находились ледник, сараи и конюшня. Замок имел собственный ассенитационный обоз. В большом дворе корпуса по крюку каналу сделали два узких длинных пристроя. В официальных документах их называли выступами. В первых этажах выступов помещались мусорная и выгребная ямы, а также уборные. Наверху проживали в одном фельдшер, в другом старший помощник-смотритель. Между выступами завели лужайку, которая очень радовала арестантов. Там устроили для их развлечения голубятню, и многие ходили туда полюбоваться птицами. Сидельцы из крестьян разбили вокруг голубятни небольшой огород и с удовольствием копались в земле. Другие любители разводили кур, которые шли на улучшение больничного рациона. Первоначально сидельцев различали внутри замка по цвету воротников на куртках. Тотебное отделение носило черные воротники, воры и мошенники – желтые, подозреваемые в воровстве – голубые, бродяги – зеленые и так далее. Со временем разноцветные вороты отменили. Строгие порядки городской тюрьмы постепенно смягчались. После отмены крепостного права в Петербург хлынули толпы вольных гладранцев. Резко выросла преступность. Смебашины трещал по швам. Его население уже превышало тысячу человек. Отделения перемещались, тюремная стража не могла поддерживать дисциплину. Двери камер перестали запирать даже на ночь. Арестанты свободно ходили с этажа на этаж, подкупленные надзиратели снабжали их запрещенными вещами. Требовалось разделить заключенных по видам преступлений, замок пора было расселять. После вспыхнувшей волны террора на крюках канал стали доставлять народовольцев. Те еще добавили беспорядка. Именно в этот период литовского замка описал Всеволод Крестовский в своей знаменитой книге «Петербургские тайны». Правительство начало строить новые казематы и переводить арестантов из семибашенного туда. Сперва открыли дом содержания неисправных должников, потом пересыльную и срочную тюрьмы и уже в середине 70-х ДПЗ. Литовский замок утратил свое назначение, все в нем носило временный характер. Большинство заключенных составляли приговоренные к арестантским ротам. Однако рядом с ними сидели каторжники, ожидавшие обряда гражданской казни, и краткосрочные по приговорам мировых судей, которым не хватило места в работном доме. Тогда не существовало еще главного тюремного управления и тюремной стражи как отдельного ведомства. Охраняли семибашенные обычные городовые из нарушенной полиции. 12 человек на выходных постах и 13 в отделениях. Последние имели унтер-офицерский чин и выполняли роль старших надзирателей. Им подчинялись 73 низших служителя именуемых приставниками. Усиливали надзор военные караулы. Два во дворе и шесть снаружи. В 1884 году терпение властей кончилось. Как раз был пересмотрен устав об арестантских ротах. Из них решили сделать особое отделение для трудового перевоспитания уголовных. И Литовский замок превратили в образцовый. Он был переименован в Петербургское исправительное отделение и подчинен напрямую главному тюремному правлению созданному пятью годами ранее, в 1879-м. За семи башеной взялся третий в его истории архитектор Реймерс. Он передел замок под новой задачей Много места было отдано мастерским. прежним добавились мебель наобойная, корзиночная, штамповочная. Еще Реймерс зачем-то расширил Спасскую церковь так, что в храме теперь могла поместиться тысяча верующих. Учитывая, что мест заключения после реконструкции осталось вдвое меньше, Это было необъяснимо. Последний этап литовских замок переживал по-разному. Сначала реформы всех перемешали, потом отделение создали заново. Женская осталась первым. Исправительная, где сидели арестанты с малым сроком, стала вторым. Испытательная для заключенных с большим сроком – третьим. Благородная – четвертым. Коридор преступных малолеток – пятым. Татебная – шестым. Для юных преступниц учредили седьмое отделение. Одиночный корпус назвали «Восьмым». Такая система сохранялась до 1901 года. Затем произошли некоторые изменения. Для подростков создали собственную колонию за городом и их перевели туда. В замке остались только девки-распутницы. Освободившееся пятое отделение отдали под бродяг. Закон от 10 июня 1900 года об отмене ссылки в Сибирь оказал дурную услугу исправительным учреждениям их наводнили бродяги люди развращенные и несправимые власть пыталась с ними бороться рассматривался даже проект о поселении их на острове карагабли с камчатки хотели создать своего рода новый сахалин только для бродяг но не решились в итоге пятое отделение набили сверх меры, зеленые ноги сидели друг у друга на головах им поручили все хозяйственные работы за которые казна не хотела платить пусть вкалывают задаррма неповадно будет бегать. Вторая волна пришлась на кровавые 1905-1911 годы, когда в тюрьмах опять сделалось тесно. Новый, 1912-й, обещал стать легким. Количество приговоров к исправительным работам снизилось сразу в пять раз. Администрация могла утереть пот и заняться отложенными делами. В частности, она создала военно-обмунтировальную мастерскую с большими оборотами. Тюрьма превратилась в промышленное предприятие. Она занимала 2736 квадратных сожжений земли в центре столицы. Стоимость ее имущества составила 636 749 рублей, чем не завод. Именно в этот момент там и появился новый арестант Лыков. Режим в замке не менялся со дня реконструкции. Когда задумались об исправлении арестантов, главными идеями были обязательный труд и разобщение ни того ни другого на практике достичь не удалось даже рецидивисты с ведом начальства могли нанимать вместо себя батарков из шпанки и спокойно дуться в карты пока холоп вкалывал за двоих а какое разобщение при такой тесноте одиночек всего десять не считая карсеров и свободно входить по тюрьме запретить тоже нельзя встанут работы подъем в литовском замке и зимой и летом объявляли в шесть часов утра но уборку молитву поверку и завтрак отводилось всего 30 минут. Еда, чай с булкой, затем людей распределяли по мастерским. До 11 часов они трудились, с 11 до полудня обедали и потом еще час отдыхали. После перерыва работы возобновлялись. По четвергам желающие уходили в церковь на спевку или в школу на уроки грамотности. Для остальных пребывание в мастерских до вечера было обязательным. Летом полагалось работать не более 1 часов в день, Зимой не более десяти, включая перерывы на еду. В семь часов вечера арестанты садились ужинать, в восемь начиналось свободное время. На него, а также на перекличку, молитву и отбой выделялся один час. В девять камеры запирали, и никто не мог ни войти, ни выйти. После отбоя дежурный помощник обходил отделение замка и принимал рапорты. Староста Мелом писал на двери камеры число содержащихся в ней заключенных. Потом складывал их и сообщал старшему надзирателю. Тот пересчитывал сам. В третий раз баланс сводил дежурный помощник. Часто он устраивал неожиданные обыски. Проверял, все ли в порядке. Арестанты народ хитрый. Могут выломать кирпичи из стены и положить их на хлебный мякиш вместо цемента. Или подпилят решетку и замажут это место салом, чтобы было незаметно. Приходилось копаться в грязных тряпках в поисках ножей и пилок, отбирать карты, сажать протестантов в карцер, протестант – проблемный заключенный. Тяго режима выпадали мелкой шпане. Бывалые фартовые всегда находились при деньгах и могли откупиться. По субботам работы заканчивались в 11 часов. Народ чинил платье, писал письма и мылся в бане. В воскресенье отдыхали целый день. Обедня, проповедь, свидание, прогулка во дворе и чаепитие по камерам. Вместе с праздниками и табельными днями арестанты не работали 72 дня в году. Многим это не нравилось, потому как снижало выработку. Арестант получал 0,3 заработка, но лишь половину от этого мог тратить в лавочке. Да и выбор в последний был невелик. Чай, сахар, булки и еще лимоны, как противоцинготное средство. Остальное покупать формально запрещалось. На самом деле были доступны все радости жизни. Просто за них приходилось платить надзирателям втридорога. Запрет на выписку был одним из самых тяжких наказаний для провинившихся. Также их могли лишить свиданий и отобрать заработок. Последняя кара была временной. Узника дозволялось лишить месячные выработки, а в более серьезных случаях и двухмесячные. Больше уже не полагалось. В карцер тоже сажали на определенный срок. Светлый – не более чем на неделю. Темный – тоже на неделю, но разрешали прогулки через три дня на четвертый. В особых случаях могли упечь на целый месяц, но в Литовском замке для этого требовалось распоряжение лично начальника главного тюремного управления. Его старались не беспокоить по пустякам, поэтому карцеры часто пустовали. Арестантов полагалось распределять по камерам в соответствии с тяжестью наказания, возрастом и сословной принадлежностью. Но текучка в отделениях, их в замке чаще называли коридорами, не всегда позволяла это делать. более менее заедино держались сидельцы с короткими сроками среди них было мало рецидивистов, зато много случайных а реантов от сохи на время люди охотно работали осваивали ремесло уменьшение каторжных мест после потери сахалина усилило приток в отделении уголовных с большими сроками до шести лет возник дикий разрыв с четырех лет уже начиналось каторга а не выявленные разбойники отсиживали по шесть лет уристанских ротах. Именно они захватили там власть. Купив надзирателей, фортовая элита жила припеваючи. Пытаться разрушить смычку Иванов с тюремной стражей было самонадеянно и весьма опасно.